Часть вторая. Глава 13 Было так. Не ПТВ. Что то вы Прошлым летом показали несколько изрешоченных пулями автомашин у молочного совхоза под Грозным с комментарием «Расправа федералов над мирными, беззащитными аборигенами». И никто не крякнул, что был комендантский час, что машины не остановились по требованию блокпоста и что внутри находились боевики с оружием. Неделю ТВ оплакивало невинно убиенных, зная бандиты. Впрочем, спустя месяц крокодилями слезами оплакивали сводный отряд ОМОНовцев. Объективность, ёпть. В августе мирные беззащитные аборигены вошли в грозный с огнем и мечом, а наших, базирующихся сначала в общежитии, а после, прорывавшихся, прорвавшихся к правительственному комплексу, ТВ репортажило их уже разгромили, сожгли, сравняли с землей. Эмоции родных-близких у голубого экрана представимы. Характерно. И в малоимущих семьях давным-давно цветные ящики. It's a Sony. Ну, Samsung. А кличут по-прежнему «голубой экран». Наверное, не только из-за обилия эстрадных гомиков, но и в принципе. Мы, Государственные, общественные, независимо-коммерческие, завсегда готовы подставить задницу и даже не за мзду, а по любви. А было так. День первый. Канонада, треск автоматов, утробный визг минометов. А что это за небритый клоун в камуфле? Кюра Дакашев. Мегафон. Урус, выходи. Кто не выйдет, тому смерть. Кто выйдет, посмотрим. Телефонограмма от командования. Находиться в здании ждать дальнейших распоряжений. До вечера ждали дальнейших распоряжений. Оружие к бою. Из оружия — автоматы и пистолеты. Гранатометов, минометов и прочего полезного добра в общежитии не держали. И стрельки, видимо, знали об этом. Откуда? И давили на психику. Шастали под окнами, орали глупости, типа «Урус, сдавайся! Хрен в сумку, мы еще поборемся!» пока поборемся с искушением предпринять вылазку и надавать обрекам по сусалам. Но как же без распоряжений? Штурм обреки начали с наступлением темноты, когда полностью окружили здание и заняли жилой дом напротив. Штурм, громко сказано. Естребки кружили общежитие исключительно боязливо. Максимум на что сподобились — высунуться из-за угла, стрельнуть и тут же убежать обратно. Бояться. Значит, уважают. Напряжение спало. По рации переговаривались с командованием. Какие дальнейшие распоряжения, ёпть? Дальнейшие распоряжения находиться в здании, держаться до подхода подкрепления, ждать дальнейших распоряжений. Впечатление. Вот-вот в город войдут федералы, и порядок будет восстановлен. День второй. Не вошли. Зато предложили помочь артиллерии. Специалистов по корректировке огня в общежитии не оказалось, а наводка требуется точная. Вокруг жилые здания, да и сама общага. С вертолетов бы засандалить, но в предложенных условиях крокодилы могли работать не ниже двух тысяч метров. К полудню у ястребков появился танк. Они как-то странно им пользовались, то ли не умели, то ли опасались, что спалим. Больше как антураж использовали — только и делали, что фотографировались на фоне. Целый день пытались нас поджечь. швыряли бутылки с сжигательной смесью. Некачественная у них смесь. Не горела абсолютно. Этой смесью пожара гасить бы, что ли. Может, бензин разбавляли? Хотя один упрямый свою бутылку все-таки зажег. Прямо под собой. Бойцы наблюдали процесс аутодафе со второго этажа, громко выражая сочувствие. Ночь. Боеприпасов изначально немного. За двое суток осады их, само собой, не прибавилось. Кроме того, подсело питание у рации. Двоих серьезно зацепило, хотя продержаться могли еще долго. Хорошее укрытие, о котором я стрепки не подозревали, коридор второго этажа, примыкающего к общежитию корпуса. Оттуда выходили на огневые позиции, туда же возвращались на отдых, с продуктами, без особых проблем, с водой тоже. Запаслись накануне, как знали. За полночь от руководства поступило дальнейшее распоряжение всем выходить и прорываться к правительственному зданию, где располагалось управление ФСБ. Почему не двое суток назад? Сначала думали, что пойдем на прорыв все, с боем, но установив места расположения чеченских снайперов и пулеметчиков, поняли, тогда и ляжем все. Пришлось таки вызывать огонь на себя, прикинув, тяжелая артиллерия федералов, Не снайперская винтовка с оптикой. Огонь менее точен, и боевикам достанется больше. Так оно и получилось, и здорово помогло, когда выходили из окружения. Попросить артиллеристов усилить обстрел уже не могли. Рации отказали напрочь. Но федералы вели огонь по своей инициативе. Была надежда, что эта их инициатива не сойдет на нет. Ан сошла. На нет. Аккурат, когда двинулась последняя группа, Токмаревская. Ну, далее известно, Истребки в догон и в просак шестерых обреков в распыл, самого Кюру, по башке и волоком до управления ФСБ. День третий. О федеральных войсках, спешащих на всех парах к правительственному комплексу, ни слуху, ни духу. Поспешай медленно. Все, кто был, включая прорвавшихся омоновцев, расположились по периметру в огневых точках, согласно плану обороны. Фланги защищены, с одной стороны, зданием МВД, оно тоже оборонялось, с другой — зданием координационного центра, в котором еще держалась кучка милиционеров, плюс бронетранспортер, расположенный прямо перед фасадом и сдерживающий боевиков кулеметным огнем. Так, за обоюдной пальбой, и не заметили, как стемнело. Токмаревская интермедиа со спецсредством весьма не бесполезной оказалась. Плененный Кьюра потек. Группа вот-вот должна подойти с гранатометами «Шмель». И откуда она вот-вот должна? Вон оттуда. Что ж, запаслись на всякий пожарные огнетушителями. Сосредоточили прицельное внимание на указанном секторе. Ждали. Дождались. Встретили достойно. Отструячили. Разумеется, не из огнетушителей. А где у тебя, Дакашев, кузоватики гнездятся? Безымянный остряк-самоучка озвучил переначил рекламный ролик. У Людмилы Кузоватовой семь девочек, все они сейчас в Чечне, и все носят белые колготки. Какое средство вы выберете? Паркер или Галил? Нет, я выбираю СВДС, только снайперскую винтовку Драгунова, 7,62 миллиметра. Семь, не семь, но три гарные девчины-кузоватики выпали из гнездышек после трех прицельных выстрелов стекляноглазого Юзона. «День четвертый. С утра пораньше подоспела колонна федералов. Вместе с ними спецразделение ФСБ. О, наши!» — среагировал Юзон. Принадлежности к конторе никогда не афишировал, но и не скрывал. «Наконец-то! Где вас черти носят? Да мы как только так сразу!» Тут же организовали оборону всего квартала, расположили технику, танки, БТРы. То есть армия занялась прямым своим делом. Поставили заградительный огонь, а бреки поутихли. Понятно, питерский ОМОН при этом отнюдь не отлеживался в подвале, гадая стена и вызволят, не вызволят. Сколько вы убили людей? Ни одного. Скромность — признак ума. Крякающее вранье, что фанатики непобедимы. Утка. Никаких геройств с их стороны, типа лазания по стенкам с криками «Аллах Акбар» не замечено. Язык силы им доступен, По опыту, единственный доступный им язык. Армия вернула бы контроль над городом за считанные дни. Был бы такой приказ. Все засевшие в правительственном комплексе не сомневались. Через пару дней боевиков погонят каленой метлой, поганым железом. Хоть так, хоть эдак вышибут. И был приказ. Не такой. Приказ был эвакуироваться. Блин, что ж мы на старой квартире... Не смеют, что ли, командиры? Приказы не обсуждаются, выполняются. Бандиты явно не ожидали такого подарка. На радостях неделю ошалело носились на уазиках по городу, размахивая зелеными тряпицами, расстреливали беззащитное небо из автоматов, не щадя боезапаса. Чего проще, драться с тем, кто не ударит. А для Токмарева командировка закончилась в Ханкале, куда он с отрядом убыл, согласно приказу, и уставным положениям? Не было большого драпа, как преподнесло ТВ. Организованный отход? Да. Сильнейшее недоумение? Да. Эмоции сволочи, не уточняя с ней стороны? Да. И мысль? Ни ногой сюда больше, ни ногой, блин. Он полагал эту летнюю, третью по счету, высокогорную командировку последней. Последняя оказалась четвертая, зимняя, декабрь. Было хуже, чем в трех предыдущих вместе взятых. Блок посты, чаще всего бетонные автобусные остановки, заваленные мешками с песком. «Бизон нам только снится. ПБП «Бизон» передвижной бронированный пост на мазе, вентиляционные фильтры, отопление, при желании кондиционер. Пять-шесть бойцов у христа за пазухой, костерок, идеальный ориентир для подстригающих в ночи. Пили местную чачу но не согревались, а на время забывали, что замерзли. Эпизод. Московский 1 93 -го. Кровь. ляск, сражения. Ты кто такой? А сам ты? Я кто такой? Да, ты. Отцы и дети. Древний трудорос и дюжий полувоенный. Оба не в себе. Я ветеран. Вену брал, Берлин. А ты, сопляк, меня, меня, ветерана. Вам, перду нам хорошо. Вену говоришь? «Вальсы, булочки! Берлин — пиво от пуза, а мы, мы, пустыня, сексаул и духи отморозки!» И горловой женский крик той, что с полувоенным афганцем. «Глеб, не надо! Это наши, наши! Это просто хулиганы!» Так Мареву, бывшему при исполнении в столичной каше, стоило трудов и трудов развести невменяемых, по возможности соблюдая принцип «не навреди». А не будь он при исполнении, Сидя не втроем годика через три за одним столом, принял бы губастого и поучаствовал в дискуссии. «Берлин, блин. Кандагар, блин. А бумт ой, бла. Не хо «Вы хоть знали, кто противник? Вам хоть стрелять по нему не запрещалось?» «Во-во. Худые погодные условия терпимо. На войне, как на войне. Худой же мир не всегда лучше доброй ссоры. Мир после соглашений в Хасавьюрте хуже». Ибо ты вроде уже не на войне, но как на войне? Чего проще — драться с тем, кто не ударит? Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон, Дуся. Генерал Максудов и генерал Пелять. На рукопожатие. На камеру. Ритуальное. Мы генералы одной армии, пусть в прошлом договоримся. Договорились. Российская сторона, сохраняя лицо, запретила всему личному составу применение оружия с момента заключения договоренности и по момент вывода последнего федерала с территории на Хо хок Непротивление злу насилием, соблюдение ритуалов, основное отличие цивилизованного человека от дикого животного, кун-дзы, противная, да чего же противная сторона, состроив козью морду, захватывало непротивленцев ОМОНовцев повзводно, грозя реальными автоматными очередями. «Насрать нам! И на Максудова, и на вашего Пелядя мы подчиняем только Аллаху, Аллах-Акбар!» «Воистину, Акбар, чем естественнее человек себя ведет, презрев ритуальное ограничение, тем обширнее поле» — Колонну грузовиков с беженцами, к слову, не с федералами — следующую из Грозного через Толстой юрт к даэстанской границе, убомбил так и неопознанный Ми-24, «Крокодил», экипаж три человека, остальной — бойкомплект. Весь бойкомплект на колонну, сопровождаемую питерским ОМОНом. Токмарева не задела, но оглушило. Прочухался, как ему показалось, через секунду, ну, минуту. Однако много позже. Прочухался он уже в плену. Оказывается, в плену. Босой и без оружия. Да, в плену. Мокрая яма глубиной в два роста, небо в крупную арматурную клеточку. Солнце всходит и заходит, а в душе погано. Раз в сутки морды в масках-шапочках спускали на веревочке паек, тюря, слабо теплый чай. Ничего не изменилось за полтора века со времен кавказского пленника. Что ж ты, классик долбанный, на старости лет в непротяленческий маразм впал. Ведь был вояка и не из последних, против той же напасти. Что изменилось? Ничего. Так марёв трезво рассудил. Тривиальный аманат. Морды запросят выкуп. И долго будут судиться-рядиться с ближайшими родственниками. Миллион? Нет, десять. Двадцать пять. Опять двадцать пять. Не трезво они морды запрашивают. И один миллион? Одну десятую миллиона? Долларов, не рублей же. Наталья... Вряд ли наскребет, даже если всю сеть Одиссея сдаст по сходной цене. Но ведь ближе Натальи родственника и не осталось. Вот ведь. И вряд ли она, учитывая их с Артемом м -м, сложности, вообще станет жертвовать будущим ради прошлого. Иллюзии развелись на третий день, судя по угрюмому солнцу в клеточку. Всходит, заходит, сходит, заходит. Всходит, заходит на третий. В ямку к Токмареву. Заглянула морда без маски шапочки. Знакомая. Мы с вами где-то встречались? А то. Кира Дакашев. Вот кому занесла нелегкая. И понял Токмарев, что его не выпустят. То есть выкуп, если таковой будет уплочен, примут. И не выпустят. Проговор ихнего впоследствии псевдозаконно избранного Максудова. Чеченцы могут взять деньги, но их нельзя купить. Кидала. Не выпустят. После августовской течки под угрозой Токмаревского спецсредства Кьюра слил всю возможную невозможную информацию о шмель-группе, о гнездовьях снайперов-кузоватиках. Нынче докажеву отмщение, и он воздаст. И не столько в природной мстительности загвоздка, сколько в желаемом Юрой забвении того, что случилось. Не случилось. Их задним крепким Токмаревским умом! Озвучить бы тогда же, после третьей командировки, роль доблестного кюры в успехе горски оборонявших правительственный комплекс. Никто не спрашивал. Или все кряквы по осени на юг улетели? Или оперативные соображения свыше? Умолчим, потом попользуем. Или третье предательское или? такмарев гнал за шеей, но никто не спрашивал. И вот он снова здесь, он собран весь, он ждет последнего сигнала. Сигнала к бою. К Юра Дакашев не пристрелил августовского дознавателя-капитана сразу, а зря сколь не о суверенитете, сколь не провозглашая единственно верным слово Мухаммеда пророка его. Но киношные российские стереотипы давляют тебя как сразу прикончить, или желаешь помучиться, лучше, конечно, помучиться. Любой дурак считает, что на чужих ошибках. Он вполне научился и наверняка их не совершит. Вот дурак. Сначала Кюра приказал своим неграм вбить полуметровый штырь в стену саманного домика наполовину. Идиот, не по шляпку. Потом сам водрузил на тот штырь цепь шипастым мошенником. Потом уел многозначительным взглядом бывшего истязателя ныне истязаемого. Понял, да? Понял, что сейчас будет? Не, не понял откровенно заявил, извлеченный из ямы такмарев, стоя под прицелом дюжины боевиков, стерегущих каждое движение, и не позеленел, не побледнел, не раскололся в дребезге, подобно августовскому языку. Изнутри, правда, гладал инстинкт самосохранения, но не разбился, рассмеялся. Так вот в чем радость. Спонтанный, безудержный хохот, истерика? Где-то так, но мотивированно. Момент истины, ха-ха!» «Пришла пора, хоть выяснится, чем он так перепугал Докашева почти полгода назад. Унять неуместное веселье выше сил, никак!» «Смеется, да?» — глумливо поискал кюра понимания у истребков. «Совсем не понимает, Урус?» «Совсем?» «Смеется?» — поддакнули понимающие. «Но с долей непонимания. Объясни, командир». «Совсем глупый?» «Он не глупый. Он думает, что сильный. Спецназ». Его учили. Долго учили. Тогда так. Дакашев изобразил, что передумал. В действительности, похоже, смутно представлял, как применить спецсредство, чтобы стало мучительно больно и медленно, медленно в пору капитана привлекать. Дескать, помнишь, Урус, как ты меня в Грозном? Напомни, запамятовал. Тогда так. Алхаст. Контаж, Селим. Бехо. Юнус. Излюбленное развлечение Кюры Дадашева. «Пятеро против одного. Покажи, УРУ, спецназ, что умеешь». «Умел-то, Артем, многое». «Сначала научись падать, потом тебе покажут, как ронять других». «Давно научился». «И показали. В московском зале ЦСКА у Шахана Колчина свой курс. Уровень Юрия Колчина, ЮКА, президента Российской Федерации боевых искусств, из приготовишек, творит чемпионов мира, бьющих основателей японцев, на их же токийском татаме. До чемпионата мира Токмарев не дотянул, но и не тянулся. Иные задачи уплесет Гуйту. А вот благоприобретенная приобретенная рафинированная техника, в купе со спарринговой практикой, да, на учебной базе в Красноярске, курс, адаптированный к реальным боевым условиям. Инструктор-хижняк, прапор, ему никогда не придется стоять на татами в свете прожекторов, бегать по потолку и шлифовать. «Ката!» Но начинал службу Отечеству прапор хижняк в неуточненной Африке, в Анголе, с легендарным деломаром по субтропикам рыскал, головенки недружественным чернокожим сворачивал. Будучи еще в тюремном спецназе тот самый пле расшифровке не подлежит Сит служба и справ делами. А что за пле? Так Марев испытал на практике хорошую школу ему преподали, хорошую. Однако здесь, на площади, вернее лужайки по щиколотку в глинистом месиве, против пятерых откормных амбалов, кое-что умеющих и жаждущих тренинга, плюс контузия не способствует координации движений, плюс трехдневная тюря с чаем не прибавила сил, отняла, плюс ястребки-болельщики, расположившиеся в круг, Стоит так называемым спарринг-партнерам оттеснить Токмарева канатам ринга, тут же получит прикладом спину, а то, что их ножом кольнут. Э, урус, не видишь? Мы здесь сидим, смотрим. Не мешай, иди на середину. И так до предсказуемого исхода, до летального. Но варианты нету. Отказаться делайте со мной, что хотите, но воевать на потеху не буду. И сделают, забьют окончательно и бесповоротно. Аналогичный случай произошел с покойным Талгатом, пиратом XX века. Три, два религиозных придурка, отправили его в потусторонний лучший из миров, увеча коротешную звезду экрана в домашних условиях, приговаривая «непротивление злу насилием». По? «Непротивление злу насилием». Чего проще? Драться с тем, кто не ударит. Талгат? Пал. То было последнее, что он пал. Лучше бы не пал. Докмарёв Непал. Если продажа жизни неизбежна, то подороже. Согласился, куда денешься. Не ударить в грязь лицом, а ударить, и чем чувствительней, тем по пятерым бандюкам, мнящим себя болоянгами янгами как минимум. Комплекция у них у всех алхаст, кантаж, селим, бэхо, юнус, соответствует тайваньскому обильно мясому сэнсею, но вяжемся в драку, а там посмотрим одного двух трех всех блин так марёфу хайдакает скромный вклад в миротворческий процесс воплощенный в жизнь в смерть дуэтом максудов пелеть. вот благодаря ему процессу капитан питерского мона сейчас и здесь в этойкой ипостаси в которой ипостаси Шихан колчин юка растолковывал три ипостаси три первое, на соревновательном татами мастер использует не весь свой арсенал, скован правилами, регламентом и условиями, должен работать очки и выиграть, и не в разовой схватке, знает впереди ещё 6-7-8 встреч. Вопрос стратегии и тактики. Вторая на фестивале боевых искусств, показательная. Мастер знает, что у него 10 минут, что он ничем не рискует и совершенно раскованно вытворяет изысканные номера сложнейшие трюки, которые ни в спорте, ни на улице, ни-ни. Ага. Третья — на улице. Мастер знает, что у него всего одна минута, за которую он должен сделать все, что может, с численно превосходящим или вооруженным соперником. Юка в полной мере продемонстрировал, что есть на улице в канун 1 февраля троицы скептически настроенных краповых спецов из грома. Они закулисно морщились, наблюдая за генеральным прогоном фестивальной программы в цирке на Цветном бульваре, клуб «Каратэдо Ситокай» Сатари, федерация «Каратэдо» Ситарю, российская ассоциация Кендо, ассоциация клубов «Каратэ Син» Сетоканрю, российская федерация «Шоринзирю» Каратэдо, «Косики каратэ» и многое-многое. Балет, ёпть, мужик Холл. А в натуре слабо, отчего же. Уязвленный, но не подавший вида президент фестиваля Шихан Юрий Колчин, Юка, после генерального прогона отпустил всех. «Всем спасибо, все свободны. До завтра. А вас троих я попрошу остаться». Сменил цивильную двойку на кимоно, вышел на арену. «Итак, вас, Краповых, трое. Юка один. Хаджиме? Дык, не балет, не мужик хол не на публику. Публики ноль». Разве несколько подзадержавшихся в душевой файтеров, в том числе и Токмарев? Работа с группой — типично показательное действие. Смотри, ипостась 2. Ибо в регламентированном спорте, смотри, ипостась 1, как-то не приветствуется, чтобы трое на одного. Но в показательных каждый знает свою роль, подает выученные и отрепетированные реплики точно по месту и по времени. Здесь же экспромт. Экспромт. Краповая троица оказалась гораздо на экспромт. Детальное описание боя отложим для знатоков, не наслышанных, но испытавших на практике разницу между ибуки, возбуждающим дыханием, и ногаре, успокаивающим дыханием, между ипонкумите, борьбой на один шаг, и самбонкумите, борьбой на три шага. И их знатоков с полдюжины наберется из тысячи знатоков. Несколько невольных свидетелей, в том числе и Токмарев, подлинные знатоки. Сам Колчин, разумеется, краповая троица, тоже не в пьяных кабаках обучалась. Спустя минуту-другую всем, кто был, стало ясно. Если дальше так пойдет, то Шихана затеснят и, в конце концов, загонят. Но Юка заменил круговую оборону, один на всех, все на одного, последовательным выключением соперников. Прорвал кольцо и как бы уклонился От многоконтактного поединка. Побежал? Что ж, догоняйте. Юка принял первого поспевшего на противоходе и. Убить не убил, но челюсть сломал и коленную чашечку разбил. Челюсти у всех стеклянные, невзирая на разницу в массе и весе. Коленные чашечки. Спецназовец рухнул в опилке, корчась и стеная. Минус один. Где вы там отставшие? Ну? Стоп, стоп. Прекратим. Эй! Это не по правилам. По каким таким «не по правилам»? Цель победа — средства любые в рамках данного вида единоборств. Косяки и карате — наиболее жесткий вид. Возражение. Но калечить зачем, так не договаривались, да? А как договаривались? Трое на одного? Чай не балет, ёпть, не мужик хол, Не показательные, не соревновательные. На улице. Крапов парнишку жаль, да. Месяц в госпитале обеспечен, заслужил носи. Отдай, победу не греши. Иди, больше не греши. А что касается колчинского греха, изувечил как-никак, то, кто без греха, пусть бросит в него камень. Прапор хижняк не бросил бы.